Жизнь, удача и лимонад. Глава третья. Кровавые деньги. Часть четвёртая. Ночь восьмая. Сегодня мы совершили набег на пещеру. Не знаю, почему. Ну, не совсем мы. Меня послали, чтобы очистить ее от монстров в одиночку. Я думаю, что это должно было быть своего рода тестом, но он серьезно недооценивал меня, если это так. Носферат увидит в темноте, а я уже почти год убиваю гигантских пауков. Вот так мы, стажеры «Спектры», получаем наши уровни. Проблема в том, что я до сих пор не вижу причины, почему он заставил меня сделать это. Там ничего нет, кроме кучки светящихся кристаллов, и я совершенно уверена, что они не имеют никакого практического применения. Они просто разваливаются на куски, если попытаться снять их со стен, так что это наводит меня на мысль, что у него есть другие планы на это место. Я просто лягу спать и подожду до завтра, когда он явится. Ночь девятая. Он взорвал ее. Ночь десятая. Уехали из страны сегодня вечером. Даже не стали возиться с контрольно-пропускными пунктами или охраной. Просто телепортировались через границу. Стены должны иметь антителепротационные меры. Так в чем подвох? С другой стороны, я никогда не слышала об этом заклинании. Перемещение чего-то там, так что... Неважно. Ночь одиннадцатая. Впервые в человеческой деревне. Старейшины не шутили. Эти люди отвратительны. Не только лица. Я привыкла видеть уродство каждый раз, когда смотрю в зеркало. Что действительно выводит меня из себя, так это то, насколько они мерзкие. Как они могут жить с таким количеством пута на себе? И в воздухе стоял этот запах навоза. Конечно, не мне говорить, так как я не могу мыться так часто, как мне бы хотелось, но я в дороге с мутным наемником. Этим людям нет оправдания. Это стыд. Разве они не знают, что чистота соседствует с благочестием? Ночь шестнадцатая. Ладно, прошло много времени с моей последней записи. В основном потому, что я слишком устала. Кто знал, что торговаться так трудно? Но я многому научилась. Например, теперь я знаю, что донести свою точку зрения и ударить кого-то ножом в лицо — это не одно и то же. Или что убийство того, кто тебя ограбил, создает больше проблем, чем решает. Ой, и что люди с властью — мудаки. Но я это уже знала, так как пиздолицый Зиг — один из таких, но то, что остальной мир такой же, знать не помешает». Ночь семнадцатая. К нашему лагерю на опушке леса подкралась котоподобное нечто с шестью лапами. Песочник сказал, что это был Джантер, но не раньше, чем он схватил его за шею и ударил о землю, нокаутировав. «Я не думала, что когда-нибудь увижу как огромного монстра, швыряю таки тряпку, но вот мы здесь». Затем он продолжил возиться со странными металлическими пластинами и проводами, как будто ничего не произошло. На самом деле он делает это уже несколько дней. Интересно, зачем? Ночь восемнадцатая. Это была бомба. А еще я видела лицо песочника. Он был невероятно красив. Везучий ублюдок. Ночь двадцатая. Итак, сегодня меня впервые похвалили. Я сделала свой первый некротический яд превосходного качества с помощью алхимии. Песочник вроде был впечатлен, но я думаю, он не знал, что он у нас Сферату талант к такого рода вещам из-за наших чувствительных носов. Тем не менее, я должна была признать, что было приятно, когда меня похвалили за то, что я сделала сама. Это было довольно весело делать что-то своими руками, Ну, помимо протыкания вещей или набивания рта едой. Кстати, я привыкла к вкусу мяса джантеров больше, чем мне бы хотелось. Это не колбаса Каэда, но, по крайней мере, бесплатно. Ночь двадцать Прибыли на какой-то остров у берега Окулусского моря. Он был наполнен вампирами. Теми, которые там уже давно. Видеть неживую версию моего собственного народа было... не очень приятно. Как и Блайт. Как и солнечный свет. Вампиры ненавидят его даже больше, чем живых на Сферату, так что нам удалось выполнить нашу задачу. проскользнуть в старый форт и выйти оттуда целыми. Мы спасли какую-то реликвию, похожую на костяное кольцо с крошечным смеющимся черепом вместо драгоценного камня. Симпатичный дизайн, но я понятия не имею, какой смысл он умел, помимо очевидной связи с Мортимером. Ночь, двадцать Сегодня мы продолжали расчищать остров. Убрали большую часть мелкой сушки, но потребовалось некоторое время, так как они были разбросаны по местности. Там же бродила пара старых каменных големов. Вероятно, какая-то прежняя система безопасности, судя по тому, как они игнорировали жителей. Песочник велел мне самой разобраться с ними, прекрасно зная, что кинжалы и яда на них не действуют. Но я все равно победила. Сумела отвести безмозглых кукол к утесу, возвышающемуся над морем, и заставить их скатиться вниз. Скорее всего, они пережили падение, но не смогут вернуться на скалу, не вызвав оползня. Я больше беспокоюсь о завтрашнем дне. Мы займемся очисткой центрального форта, и хотя я более чем счастлива освободить моих предков, я полагаю, от их проклятого существования, я беспокоюсь, сможем ли мы это сделать. Там было много вампиров. Ночь двадцать четвертая. Забудем. Песочник просто взорвал все к чертям. Мне кажется, я начинаю видеть здесь закономерность. Ночь 27 седьмая. Сегодня вступила в гильдию под названием «Мокрые бандиты». Понятия не имею, откуда такое название. Возможно, какая-то идиотская местная штука. Я не была в восторге от этой идеи, но песочник заставил меня сделать это. Так как моя профессия разбойника достигла 50 уровня, со всеми этими убийствами, и мне нужен был тренер, чтобы продолжать. Он также сделал меня продвинутым рейнджером, хотя я использую это только для навыков отслежения, быстроногости и метающей руки. На мне была куча странных взглядов, когда меня попросили снять маску. Или надеть мою маску, как назвал это песочник. Как бы то ни было, на данный момент моя задача привыкнуть к самостоятельной жизни авантюриста, в то время как мой бус ушел заниматься своими делами. Впрочем, фиг с ним. Теперь, когда он ушел, я наконец-то могу расслабиться. Ночь 28 восьмая. Или нет. Я не могла расслабиться после того, как провела каждую ночь в течение последнего месяца либо в бою, либо в дороге. Поэтому я взяла быстрый квест по уничтожению монстров. Проклятый песочник и его тренировки. Теперь я даже не могу расслабиться, если знаю, что не сделала ничего полезного. По крайней мере, в гостинице, где я остановилась, есть деревянная ванна и бесплатная горячая вода. Хотя я думаю, что им не нравится, что я прошу об этом на закате, в полночь и на восходе. Но я сегодня заработала немного денег, так что надеюсь, что смогу использовать их, чтобы откупиться от их недовольства. Серьезно. Платить людям золотом чертовски странно. Ночь 30. -я. Вернувшись в гостиницу, я нашла на ночном столике кольцо с острова кишащего вампирами и записку от песочника. Он велел мне носить его постоянно и сказал, что либо он, либо Мортимер свяжут со мной, когда придет время. Я не возражаю, так как кольцо выглядит аккуратно, но, кажется, я не могу снять его. Я очень разозлюсь, если выяснится, что мне подсунули проклятую экипировку. Ночь 31. -я. Сегодня кто-то пытался меня изнасиловать. Загнал меня в угол в переулке, когда я была в повседневной одежде. Даже потребовал мое тело и попытался заставить меня спуститься ниже и все такое. Я была польщена, но он был не в моем вкусе. Поэтому я ускользнула от него. Я воткнула ему в пах спрятанный в сапоги выдвижной нож. Должна поблагодарить Песочника за то, что он сделал его для меня. Он очень пригодился. Или пошло в дело? Так люди говорят вообще. Как бы то ни было, я просто рада, что он не взорвался. Ночь тридцать Ура! Чародей оценил кольцо. Хорошая новость в том, что оно явно не проклято. Плохая новость в том, что он не мог его опознать. Это явно магический предмет, но я до сих пор понятия не имею, что он делает. Что ж, переживу, раз оно не проклято. Ночь 34 четвертая. Встретила кучу людей и гномов во время квеста. Ну, не столько встретила, сколько спасла их от бродячей стаи гулей. Мне бы очень хотелось, чтобы эти розово-кожие научились лучше ухаживать за своими мертвецами. Дома я никогда не видела столько ходячих трупов. Или в любом другом месте, если уж на то пошло. Даже если они появляются, от них быстро избавляются. И я думаю, что начинаю понимать, почему Мортюмер ненавидит их. Они чертовски мерзкие. К счастью, у меня был душ в бутылке, так что я смогла сразу же ополоснуться. Блин, эти эльфы на севере придумали такую полезную штуку, а? Я должна нанести им визит, как только эта история с ученичеством героя уляжется. Если, конечно, я буду жива. Ночь, 37-я. Очевидно, теперь у меня в городе репутация мокрой принцессы. Люди странные. Ночь, 41-я. Ладно, я всерьез задумалась над тем, что говорил песочник про маски. Я привыкла, что со мной обращаются немного иначе, когда я показываю лицо, но эти люди не высмеивают и не избегают меня, как мои соотечественники. Они дают мне вещи, например, скидки или цветы. Я думала, что это из жалости, так как они хорошие люди, но теперь я не уверена. Не после того парня из гильдии. Кажется, его звали Алекс. Во всяком случае, он прямо на улице сделал мне предложение. Он был очень серьезен, принес обручальное кольцо, произнес речи и все такое. Я, конечно, отшила его. В основном потому, что от него всегда несло спиртным, чесноком и жареным сыром. Просто потому, что моя самооценка не самая лучшая, это не значит, что мои стандарты также низкие, знаете ли». И все же то, как он говорил о неземной красоте и прочем, заставило меня задуматься. «Может быть, эти люди на самом деле не считают меня уродиной?»